Наряду с факторами, ведущими к сближению между Англией и США, за которые Черчилль не устан норатывал, действовали и противоположные тенденции. Чем больше изменялось соотношение сил между двумя странами в ущерб Англии, чем сильнее обнаруживалась в политике США тенденция к установлению в послевоенном мире своего господства, тем больше обострялись англо-американские противоречия. Соединенные Штаты Америки использовали оказание помощи Англии Полендлизу для того, чтобы навязать ей условия неблагоприятные для английской внешней торговли. Соединенные Штаты вмешивались в финансовую политику Англии и пытались регулировать объем ее валютных запасов. Американцы не считались с английскими интересами при разработке ядерного оружия, хотя она велась обеими странами совместно. Соединенные Штаты Америки заявили претензии на запасы нефти на Ближнем Востоке, ранее находившиеся в безраздельном владении Англии. Обострилась борьба между Лондоном и Вашингтоном за влияние в арабском мире и, прежде всего, в Заудовской Аравии. Американские правящие круги пытались взорвать британскую империю. Выступая с демагогическим требованием предоставления Индии независимости, в действительности речь шла о том, чтобы номинально независимую Индию подчинить своему влиянию, вытеснив оттуда английских колонизаторов. В декабре 1944 года Черчилль писал Идену: «Умоляю помнить мое заявление в речи, произнесенный в ноябре 1942 года». Против ликвидации британской империи. Если американцы хотят забрать японские острова, которые они завоевали, пусть они их забирают с нашего благословения. Но руки прочь от британской империи — это наша заповедь. Соединенные Штаты использовали военные условия для вытеснения английских товаров и влияния из Латинской Америки. Черчилль был склонен. Не оказывать настойчивого сопротивления по этому поводу, думая о важнейших вопросах, писало Унайдану в феврале 1944 года, по которым мы можем иметь затруднения с соединенными Штатами: нефть, долларовые балансы, торговое судоходство, политика в отношении Франции, Италии, Испании, Балкан и так далее. Я полагаю, что мы должны попытаться дать им почувствовать, что мы их друзья и помощники в американской сфере.